Глава 16. Утром ко мне п р и л е т е л смс от а с и Коля в стабильном состоянии. Ему не хуже, но и не лучше. Врачи сказали, делают что могут. Мне страшно. Я быстро написала в ответ: "Сейчас приеду". И через пару секунд раздался звонок от Болотовой. Сижу в клинике около Коли. Доктора считают, что он не заразный. Обчхи. «Ты простудилась?» — занервничала я. «Лучше тогда уйти из палаты». «Нет, чувствую себя хорошо», — успокоила меня подруга. «Просто в носу зачесалась. Пыталась покормить Колю. Не ест. Бульон в мужа хотела влить. Не пьет. Ему что-то в вену капают и типа детское питание дают». «Приеду через час», — пообещала я. «Не надо», — остановила меня Ася. Я в порядке. А Коля постоянно дремлет. Он с тобой общаться не сможет. «Помнишь больших кукол, которые Николаша для бака делал?» Спросила я. «Да, сложная работа. Коля долго возился. Что-то не получилось, пришлось папе Юре и ему помочь. Не знаешь, случайно, кто костюмы шил? В договоре портной не указан». «Какая-то мастерица. Коля ее хвалил за аккуратность и старательность». «Говорил, старая школа, сейчас так не р а б о т а е т «Женщина не молодая?» — уточнила я. «Совсем пожилая». Муж опасался, что она не сумеет работу завершить. Вроде Анна Петровна ее зовут. «Можешь поделиться контактом?» — попросила я. «Поищу у Николаша в телефоне. Но зачем она тебе?» — удивилась подруга. «Собираемся устраивать костюмированный бал», — на ходу придумала я. «Нужны наряды». «Ой, она совсем старенькая!» — вздохнула Ася. «Может, уже и того самого?» «У таких бабулечек часто есть ученики!» — не сдавалась я. «Скинь номер!» «Пошла искать!» — ответила Болотова. «Пороюсь у Коли!» Минут через двадцать Ася прислала сообщение. «Швею звали Анна Николаевна Старостина. Подруга ранее ошиблась с отчеством. Не посмотрев на часы, я быстро набрала номер... И услышала детский голос. «Вам кого?» «Девочка, позови, пожалуйста, Анну Николаевну», — попросила я. «Зачем она вам?» — полюбопытствовал ребенок. «Солнышко, попроси бабулю взять трубку». Ушла я от ответа. «Дело у меня к ней». Но малышка не собиралась выполнять просьбу. «Какое?» «Просто скажи, что с ней очень хочет поговорить Степанида Козлова». Продолжила я и услышала новый вопрос. «Зачем?» Я тоже лет в 910 могла проявить любопытство, но столь настойчивое выяснение информации никогда не могло прийти мне в голову. «Или ты позовешь бабушку, или я брошу трубку, и тогда Анна Николаевна лишится хорошего заработка и не купит тебе подарок», — выпалила я. «Ой, какие мы сердитые!» — засмеялась школьница. «Давно беседуете со мной?» «Здрасте! Анна Николаевна на проводе!» «У вас детский голос!» — смутилась я. «Да!» — подтвердила швея. «О какой работе идет речь?» «Костюм для гигантской куклы!» «О, нет! Подобное не делаю!» Сразу отказалась Старостина. Я решила прикинуться обиженной. «А вот для Николая Болотова сшили!» «Может, и нам поможете. Хорошо, заплатим!» Мастерица вздохнула. «Деньги нужны, но не моя специализация. Я шью для театральных марионеток». «Кукла мало чем отличается от человека», — уперлась я. «Так да не так», — возразила старостина. «Работаю только с коллективом «Мы не мы». «Интересное название», — заметила я. Но Николай Болотов, который дал мне ваш контакт, уверен, что именно вы одели пару гигантских бояр-марионеток, которых заказывала фирма БАК. «Не было такого», — опять возразила Старостина. «Не умею шить для ростовых кукол». «Дайте адрес», — потребовала я. «Для моего коллекционного экземпляра сошьете?» «Если да, приеду, расскажу, что мне надо». «Сейчас сброшу в телеграм». Пообещала швея: "Только поторопитесь. Есть свободное время с 11 до 12:30. Вернее, оно не совсем пустое, но могу гладить и говорить. А с 13 стартуют примерки для марионеток. Буду у вас ровно в 11", пообещала я. Завершив беседу с женщиной, я снова побеспокоила Асю. Старостина вполне бодра. "Да ну", удивилась подруга. Коля полагал, она на ладан дышит. Еле-еле говорила, хрипела, кашляла. Муж мне сказал, «Хорошо, что старушку посоветовали, работает филигранно». Но как посмотрел на нее впервые, так страх разобрал. Божий одуванчик, лет сто отроду. Вдруг не сумеет дошить боярские наряды. Прямо расстроился, что пошел на поводу у Лены. Она ее очень расхваливала, а сейчас доволен как слон». «Что такая Лена?» — тут же поинтересовалась я. «Спроси, что полегче», — тихо засмеялась Ася. «У Коли армада знакомых в разных местах, ты же его знаешь. Зайдет впервые в кафе, вмиг познакомится с официантом, обменяется с ним контактами, дружить они начнут. Ну и Коля раздражается, если много вопросов я задаю, бурчит, не допрашивай меня как следователь, не свети фонариком в попу». «Поэтому какая Лена Николаю контакт дала, не могу сказать. Но про Анну Николаевну знаю. Николаша прямо заликовал, когда старушка все быстро, хорошо выполнила. Надеюсь, она для тебя так же поработает».